Документ 166. Поверенный в делах Типельскирх в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 22 апреля 1941 года, 0 часов 5 минут. Получено 22 апреля 1941 года, в 3 часа 30 минут. Номер 957. От 21 апреля. Срочно. Генеральный секретарь Наркомата иностранных дел Соболев, примечание редакции немецкого издания, вызвал меня сегодня в свой кабинет и вручил мне вербальную ноту, в которой содержатся требования безотлагательно принять меры против продолжающихся нарушений границы СССР германскими самолетами. В последнее время нарушения значительно участились. С 27 марта по 18 апреля произошло 80 подобных случаев. Нота, к которой приложены подробные описания 80 нарушений, обращает особое внимание на случай с приземлившимся около ровно 15 апреля самолетом, в котором были найдены фотоаппарат, несколько кассет от снятой пленки и порванная топографическая карта районов СССР, что свидетельствует о целях экипажа этого самолета. Нота содержит дословно следующее. Соответственно, народный комиссариат считает, что необходимо напомнить германскому посольству о заявлении, сделанном 28 марта 1940 года помощником военного атташе-полпредства СССР в Берлине рейс маршалу Герингу, в котором говорилось, что народный комиссар обороны СССР сделал исключение из крайне строгих правил защиты советской границы и дал пограничным войскам приказ не открывать огня по германским самолетам, залетающим на советскую территорию, до тех пор, пока эти перелеты не станут происходить слишком часто. В заключение в ноте еще раз подчеркнуто выражается надежда комиссара иностранных дел, что германское правительство, предпримет все необходимые меры, чтобы предотвратить нарушение государственной границы СССР германскими самолетами в будущем. Генеральный секретарь просил меня передать содержание ноты в Берлин, что я и обещал сделать. Ввиду того, что советская вербальная нота ссылается на недавний меморандум об аналогичных пограничных нарушениях границы, германскими самолетами, а также напоминает нам о заявлении помощника военного Атташе, следует, вероятно, ожидать серьезных инцидентов, если германские самолеты будут продолжать нарушение советской границы. Типпельскирх.